Второе. Новости. «Я обрат к тебе на минутку», — начал он торопливо, — «спешил сообщить. Я уж все разузнал. Никто из них сегодня даже в обедне не был, ну, кроме Илюши, Саши, да это, Настеньки. Маменька, говорят, была в судорогах. Оттирали, на силу оттерли. Теперь положено собираться к Фоме. И меня зовут. Не знаю только, поздравлять или нет Фому с именинами. Это важный пункт, а?» И, наконец, как-то они примут весь этот пассаж, а? Ужас, серёжа я уж предчувствую, что ужас -то. Напротив, дядюшка, — заспешил я в свою очередь, — все превосходно устроивается. Ведь уж теперь вам никак нельзя жениться на Татьяне Ивановне. Это же одно чего стоит. Я вам еще дорогу это хотел объяснить. Так, так, это, друг мой, так. Но все это не то. Во всем этом, конечно, перст божий, как ты говоришь, но я не про то». «Бедная Татьяна Ивановна! Какие, однако, с ней пассажи-то случаются, а? Подлец, подлец, Обноскин! А, впрочем, что же я говорю-то, подлец? А разве я то же сам бы не сделал, женясь на ней, а? Ну, ладно. Ну, впрочем, я все не про то. Слышал ты, что кричала давеча это негодяй конфиса про Настю? Слышал, дедушка?» Догадались ли вы теперь, что надо спешить? Непременно. И во что бы то ни стало спешить, отвечал дядя. Торжественная минута наступила. Только мы, брат, об одном вчера с тобой не подумали. А я после всю ночь продумал. Слушай, Сереженька, пойдет ли она-то за меня? Вот что. Помилосердствуйте, дедушка. Когда сама сказала, что любит, друг мой, да ведь... Тут же же прибавила что ни за что не выйду за вас. Господи, дядюшка, это так только говорится. Да к тому же обстоятельства сегодня не те. Ты думаешь? Не, брат Сергей, это дело деликатное, ужасно деликатное. Хм, да, а знаешь, хоть и тосковал я, а... Как-то всю ночь сердце сосало от какого-то счастья. Ну, ладно, прощай, лечу. Ждут, ждут. Я уж и так опоздал. Только так вот забежал с тобою, ну, слово перебросить. О, Господи ты, Боже мой! Вскричал он, возвращаясь. Главное-то я и забыл. Знаешь что? Ведь я ему писал, Фомета. Когда? Когда? Ночью? А утром, чем Света и письмо отослал Светоплясовым, я, брат, все изобразил на двух листах, все рассказал правдиво и откровенно, словом, ну, как это... Ну, что я должен, то есть, ну, непременно должен, понимаешь, сделать предложение Настеньке. Я умолял его не разглашать о свидании в саду и обращался ко всему благородству его души, чтобы помочь мне у маменьки. Ну, я, брат, конечно, худо написал, но я... Знаешь, я как... Я написал от всего моего сердца и, так сказать... «Облил моими слезами!» «И что ж, никакого ответа?» «Пока места еще нет. Только Давеча, когда мы собирались в погоню, встретил его в сенях, по-ночному, там, в туфлях и в колпаке. Он, ты знаешь, он спит в колпаке, куда-нибудь выходил. Ни слова не сказал, даже не взглянул. Я заглянул ему в лицо, и к снизу. Ничего!» «Дядюшка, не надейтесь вы на него, нагадит ведь он вам!» «Ну, Но... нет, братец, нет, нет, ты не говори!» — вскричал дядя, махая руками. «Я уверен! К тому же ведь это уж последняя надежда моя. Он поймет, он оценит, он... Ну да, он брюзглив, капризен, не спорю. Но когда дело дойдет до высшего благородства, тут-то он и засияет, как перл. Именно, да, как перл! Это ты все от того, Сергей, что ты еще не видал его в самом э, наивысшем качестве, ну, благородстве». Но, боже мой, если он в самом деле разгласит вчерашнюю тайну, то я уж не знаю, что тогда будет, Сережа. Сергей, чему же остается и верить-то на свете, а? Но нет, нет, он не может быть таким повлицом. Я подметки его не стою. Не качай головой, не качай головой, братец. Это правда, не стою. Егор Ильич, с маменька об вас...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 «Опоздал, Господи! Беда! Беда!» — всполошился дядя. «Друг мой, ради Христа, одевайся и приходи туда. Я ведь я ведь за этим и забежал к тебе, чтобы вместе пойти, Господи Божь. Бегу! Бегу, Анна Ниловна! Бегу!» Оставшись один, я вспомнил о моей встрече, давячи с Настенькой, и был рад, что не рассказал о ней дяде. Я бы расстроил его еще более».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 замешкался вошел мизинчиков я за вами сказал он И егор ильич вас спросит немедленно идем я был уже совсем готов мы пошли что там нового спросил я дорогую да все у фомы в сборе отвечал мизинчиковфома не капризничает что-то задумчив и мало говорит сквозь зубы цедет. Даже поцеловал Илюшу, что, разумеется, привело в восторг Егора Ильича. Еще давеча через перепелицу, но объявил, чтобы не поздравляли его с именинами, что он только хотел испытать. Старуха хоть и нюхает спирт, но успокоилась, потому что Фома покоен. О нашей истории никто не полслова, как будто ее и не было, все молчат. Ну, естественно, потому что Фома молчит».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 — сухо отвечал Мизинчиков. — Отдыхает и плачет. Может быть, и стыдится. У них, кажется, теперь это... гувернантка. — Что это? Гроза как собирается? Смотрите, на небе-то, на небе! — Кажется, гроза, — отвечал я, взглянув на черневшую на краю неба тучу. А в это время мы входили на террасу. — А признайтесь-ка, «Каков обноскин-то, а?» — продолжал я, не могши утерпеть, чтобы не попытать на этом пункте Мизинчикова. «Слушайте, не говорите мне о нем! Не поминайте мне об этом, подлеце!» — скричал он, вдруг останавливаясь, покраснев и топтув ногою. «Дурак! Дурак!»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 Дурак! Ну ведь дурак же, господи! Как держит ну как терпит таких людей в обществе, а? Как не ссылают их в Сибирь, на поселение, на каторгу! Врут, врут, им меня не перехитрить. Теперь у меня, по крайней мере, есть опыт, и мы еще потягаемся. Я обдумываю теперь одну новую мысль. Ну, согласитесь сами, неужели же терять свое, потому только что какой-то посторонний тюрьм Дурак украл вашу мысль и не умел взяться за дело. Ведь это ж несправедливо, а? Ну, несправедливо же! И, наконец, этой Татьяне непременно надо выйти замуж. Это ее назначение. И если ее до сих пор никто еще не посадил в дом сумасшедших, так это именно потому, что на ней еще можно было жениться. Вы знаете, я потом вам сообщу мою новую мысль, но, вероятно, после прервал я его... потому что мы вот и, собственно говоря, пришли. — Хорошо, хорошо, после, — отвечал Мизинчиков, искривив свой рот судорожной улыбкой. — Ну, теперь, ну что, куда же вы, куда же вы, говорю вам, прямо к Фоме Фомичу, идите за мной. Вы там еще не были. — Увидите другую комедию, так как уж дело пошло на комедии.